Глава девятнадцатая. Лечение согласно Прайсу. «Макс...» Лика хотела отстранить его, но руки не слушались. «Ты недостойна. Он — великий глаз Салангана, а ты лишь отшельница!» — кричал разум. «Ты принадлежишь ему. Он хочет тебя. Так выполни его волю!» — возражала Вера. «Ты сама хочешь этого!» — намекало разгоряченное тело. на каждое движение сильных рук, отдававшееся жаром внизу живота. «Я знаю, что ты давно этого хотела», прошептал парень, покрывая поцелуями нежную шею и грудь. «Расслабься, я буду нежен». Девушке оставалось лишь повиноваться. Первый луч солнца ударил в лицо. Всего лишь сон. Но что, если он совсем скоро станет явью? Утро прошло, как обычно. Макс проснулся от запаха свежего мяса. Кулинар из лики хороший, хотя то, что она отличная охотница, все же в данном случае первично. Откуда-то издалека раздавались ахи-вздохи. Вельга и не думала отменять утреннюю тренировку, но в этот раз не поленилась отойти подальше, чтобы не мешать остальным спать. Позавтракав, они продолжили путь. Хамки, хоть и отказался от еды, уже не выглядел таким хмурым, как вчера. хотя и сидел у Макса на плече, нахохлившись и сложив лапы на груди. Вчерашний ночной диалог с Ликой позволил Максу узнать больше о теократии, и сейчас он решил получить больше информации об остальной зелирии. Поскольку шли они в том же порядке, что и вчера, он набернулся к Ветге, чтобы задать первый вопрос, но открыть рот не успел. Девушка словно ждала, когда он обратит на нее внимание. «Макс, а можно мне спросить тебя?» Эм, Он даже чуть растерялся. «Да, конечно». «Ты сказал, что шагнул в ту штуку, которая тебя сюда перенесла, по доброй воле. Ты знал, что не сможешь вернуться?» «Нет. Я вообще не был уверен, что переживу это перемещение, честно говоря», — усмехнулся он. «Но зачем ты тогда сюда отправился? Неужели этот мир лучше, чем то место, где ты жил раньше?» «Да знаешь, не шибко-то они по сути своей и отличаются. Разве что масштабы войн и прочего фанатизма у нас другие. Ну, так у нас и стран, и людей больше. Но я же говорил, я не знал, что попаду сюда. Просто так получилось». «Но если ты не был уверен даже в том, что выживешь, что заставило тебя отправиться в это путешествие?» «Не поняла Вильга». «Какой в этом смысл?» «Эх...» «Хороший вопрос», – вздохнул Макс. «Не уверен, что смогу ответить. Не потому что не хочу, просто не знаю. Мой отец был смертельно болен, требовалось лечение, которое моё, пусть и весьма немаленькое жалование, покрыть просто не позволяло. И моё участие в эксперименте было гарантией того, что отца вылечат. Либо это сделают по контракту после моей гибели, либо на полученные за участие в эксперименте деньги я сам смогу оплатить все необходимые медуслуги. То есть сейчас я, можно сказать, спокоен за его жизнь». «Чего ты там сейчас сказал?» раздался вопль с плеча Макса. «Мне послышалось. Или ваша земная медицина и без того доисторическая и малоэффективная так еще и не для всех?» Макс обернулся на хамке и заглянул тому буквально в рот. Столь сильно отклячил челюсть фиолетовой. «Ну да, именно так. вздохнул Макс. Что уж есть. И ты, представитель расы, где ставят какие-то монеты или как там у вас деньги выглядят, дороже жизни себе подобных? Хочешь, чтобы я считал вас разумными? Да вы вид дегенератов несчастных! Ну, вам-то легко говорить с вашими технологиями. Вяло попытался парировать Макс, прекрасно понимая, что сам же не верит своим словам. Что с нашими технологиями? Взвыл хомяк. Домы да в любой ситуации своих спасали, не глядя ни на что. На протяжении всей нашей истории. Лечить регенератором надо? Лечим, не изобрели регенератор. Зовите хирургов, будем резать. Завезли бактерии, несите антибиотик. Не хватает технологии болячку побороть. Ученые из лаборатории не будут вылезать, пока средства не подберут. Как же иначе! Деньги это мусор! Жизнь Макс! «Вот единственная истинная ценность! Но таким идиотам, как вы, этого не понять!» Кроем глаза Макс заметил, что Вельга собралась окликнуть его, но возникшая рядом с ней Лика приложила палец к губам, одновременно указав пальцем в район плеча Макса, намекнув на его разговор с Хамки. Больше во Вельге не потребовалось. Хамки тем временем вздохнул и хмыкнул. «Странно, что тебя не удивило, что салонганцы перед исходом, потратили море сил и ресурсов, чтобы модифицировать апостол. Модифицировали что? Апостол! Защитная система наша! В кору планеты была встроена очень старая система, ее пришлось перестраивать почти полностью, ведь она не только не умела ставить силовой щит на планету, но и не могла использовать хаос-орудие. Новая была установлена на техническом уровне, между 32 и 33 небесными этажами. И сейчас защищает блуждающий во Вселенной новый саланган. И все это сделали Ради тебя одного? удивился Макс. Ханки молча размахнулся и вмазал себе лапой по морде. Ну какой в этом смысл? Ты ведь сам принял решение остаться тут. Тебя никто не заставлял. На тебя никто, может, ты не нападет. Почему по твоей прихоти они угробили столько сил и времени? Или это было секундное дело? Работы было на три недели, с полной загрузкой для всех орудийных верфей Салангана, вздохнул Фиолетовый, и пару миллионов человеко часов у военных инженеров. Но это не имеет значения. Да, я остался здесь по своей воле. Но мой риск для любого саланганца – его риск. Когда стало ясно, что я не покину планету, параллельно с подготовкой к исходу, ученые и военные занялись модификацией всех систем Салангана, Но мой риск для любого саланганца – его риск. Когда стало ясно, что я не покину планету, параллельно с подготовкой к исходу, ученые и военные занялись модификацией всех систем Салангана, чтобы сделать его комфортным для моего одиночного пребывания. Я не понимаю. Такие затраты на тебя одного? Хамки, в этом нет ни логики, ни смысла. Если ты решил не лететь со всеми, разве это их проблема? Или ты родственник кого-то богатого и влиятельного? О, далекие звезды! За что вы послали мне сюда этого кретина? – взвыл Хомяк. Почему именно этот дегенерат сумел увидеть меня сквозь псиполе? Может, хватит издеваться? – проворчал Макс. Ты вопишь о разумности саланганцев, а описанный тобой поступок – глупость. С какой стороны на него не глянь! Дурак! Какой же ты дурак! «Глупость – это бросать своих, не сделав все возможное, чтобы создать им идеальные условия. Я свободен. Остаться – моя воля. Но я саланганец, и всегда им буду. Никому не придет в голову бросить меня на произвол судьбы просто потому, что я решил пойти другой дорогой». Макс хотел что-то сказать, возразить, но осознал, что находится в полностью проигрышной ситуации. «Что говорить?» Он и сам бы хотел, чтобы именно подобные правила и нравы царили на земле. И от этого укола в самое больное место ему стало очень неуютно. Хамки же, начавший было распаляться, видимо, тоже заметил реакцию Макса и произнес, заметно смягчаясь. «Понимаю, что ты к этому привык и по инерции считаешь такой взгляд на мир верным, но это неправильно». «Да ну его!» – выругался Макс. «Херню я несу!» Ты во всем прав, черт бы тебя побрал. Мне нечего возразить. Абсолютно. И от этого еще неприятнее. «Может, не такой уж ты и дурак», — хмыкнул Хамки. «Но это ничего не меняет для твоего вида. Даже жалко тебя немного». Макс только рукой махнул. «Макс?» Немного подождав, вновь окликнула его Вельга. «А? Да, говори», — тряхнул головой парень. «Прости», — заболтался с Хамки. «Я хотела спросить, разве тебе не хочется вернуться домой, чтобы вновь увидеть отца? Ведь ты спас его». «Не знаю», — признался Макс. «Вроде и хочется, но не слишком. Понимаешь, хоть для всех я и выглядел героем, рискнувшим жизнью, чтобы спасти отца. Истинной причиной моего ухода, хм, ухода с земли, было не это». Вельга Элика... Удивленно уставились на него. «Мне хотелось изменить свою жизнь. Я никогда ни о чем особо не заботился. Счастливое детство, признание и в школе, и в военной академии. От девушек нет отбоя. Ни не жизнь, ни рай. Но мне хотелось адреналина. За ним я и пошел в спецназ. На учениях было весело, а в реальных боевых заданиях... Да, в общем-то тоже. Боевой азарт поглощает тебя целиком. Операции спецназа имеют мало общего с той войной, что ведут части регулярной армии. Мы не сидели месяцами в окопах. Мне везло. Я попадал в основном в теплые места нашей планеты, хотя это имело и свои недостатки. Как бы там ни было, скоротичность операции не давала возникнуть ощущению безысходности. Война не успевала надоесть. А затяжных боёв не было вовсе. И мне это нравилось. Но недавно все пошло наперекосяк. Отца свалила болезнь, все жалование стало уходить на его лечение. К тому моменту у меня уже была невеста, мы строили планы на свадьбу, я даже подумывал о том, чтобы завязать с боевыми командировками и устроиться инструктором по выживанию или стрельбе. Но узнав о болезни моего отца и поняв, что теперь все деньги я буду тратить на его лечение, Лена ушла от меня. Наверное, впервые за всю жизнь что-то пошло не так, как мне хотелось. Но тогда же я решил, что может ее уход и к лучшему. Я снова ни к чему не привязан, а моя страховка могла бы помочь отцу. Тогда как раз искали добровольцев для участия в секретном эксперименте. Я не мог упустить такую возможность. То, что предстоит испытать именно телепортер, я узнал лишь за час до входа в портал. Раньше мне было известно лишь, что шанс выжить в эксперименте 13%. И ничего подобного до меня не делал еще ни один человек. И вот я здесь, с твердой уверенностью, что отца вылечат, а я теперь вновь имею возможность и дальше творить то, что мне захочется. Мне хотелось адреналина, хотелось еще больше разнообразия в жизни. И, кажется, здесь, на Зелерии, я все это нашел. Закончив, Макс поймал себя на том, что улыбается во все тридцать два зуба. Похоже, напомнить себе о том, как он вообще тут оказался, было не лишним для поднятия настроения. «То есть ты? Ты спас отца, даже будучи готовым умереть ради этого?» – уточнила Алика. «Скорее, я был готов умереть, делая что-то такое, чего не делал еще никто и никогда», – усмехнулся Макс. «Оно бы стоило того. А излечение отца было своеобразной гарантией, что я не продам свою жизнь за медный грош». «Макс, ты гораздо лучше, чем мне показалось сначала». «Ты не только настоящий воин, но и герой, следующий за своей целью. Путь воина — достойная судьба!» — воскликнула Вельга, глядя на своего спутника восторженным взглядом. «Неудивительно, что Бог у Марии пожелал видеть тебя своим приближенным». Она помрачнела. «А я, если подумать, как и все зелерийцы теперь вовсе отрезанные ломоть. Наши боги — лишь жалкая выдумка. Я-то переживу». А если узнают в народе, боюсь представить, что начнется. Крестьяне почти поголовно глубоко верующие. «Я вам еще кое-что скажу», — подмигнул девушкам Макс. «Если вы пообещаете мне, что никто от вас этого никогда не узнает». «Да, Макс, клянусь тебе», — пообещала Вильга. Твое слово для меня закон», — кивнула Алика. «Хамки!» и вправду один из тех, кто создал Умари. Но соланганцы не создавали зелерийцев. Насколько можно судить, вы произошли от какой-то ветки рода Умари. То есть ваше появление в планы создателей не входило. А вы, по большей части, дети самой природы зелирии. Верьга на миг сделала большие глаза, потом вздохнула и покачала головой. Видимо, удивить чем-то ее теперь будет трудно. И Хамке не бог, в том понимании, которое обычно вкладывают в это слово. Он представитель древней расы, который хоть и впрямь может очень многое, никогда не вмешивался напрямую в дела жителей вашего мира. Поймите, и зелерийцы, и умари сами определяют свою судьбу. Не от него зависит, будете ли вы жестокими и агрессивными, будете резать друг друга в никчемных воинах и дворцовых интригах, или же сделаете своим кредом мир и благополучие. Каждый из вас сам выбирает, быть ему злым или добрым, лгать на прополую, как эти ваши вельможи, или хранить верность своему слову, как это делаешь ты. Не хамки, а только вы сами в ответе за себя. Но, если вам это вдруг интересно, происходящее вокруг очень огорчает его. Он не хочет, чтобы обитатели этой планеты убивали друг друга. словно они и в самом деле враги, и им есть что делить. Я поняла, Макс. Я и раньше сама выбирала свою судьбу и продолжу делать это впредь. Так же, как и ты, Макс, сказала Вельга. Мне больно слышать, что мы расстраиваем его. Пусть хамки не то, чем мы его мнили. Он был и остается нашим создателем и нашим абсолютом, вздохнула Лика. И понимание, что в чем-то Относительно его бытия мы ошибались. Ничего не поменяет ни для меня, ни для остальных у Марри. «Знаешь...» — Верга залилась краской. «Ты настоящий рыцарь, Макс. Ты решительно и твердо идешь к своей цели. Немногие могут этим похвастаться. Когда ты голыми руками отбил арбалетный болт, я впала в ступор. Просто не могла поверить своим глазам. Мне стоило сразу остановить своих людей». Но от удивления я не сумела вымолвить ни слова. Мне еще никогда не встречались такие сильные соперники, каким оказался ты. Я могу лишь восхищаться твоей силой и ловкостью. Да, наше поражение — это позор. Но потерпеть его от тебя не так обидно. Ой, я хотела сказать... Она замялась, но Олика в этот момент жестом остановила их. Я что-то слышу. И, кажется, ощущаю запах Гарри. Ее тон стал обеспокоенным. Минуту они стояли в тишине. «Так и есть. Я слышу крики. Деревня уже близко и, похоже на нее. и впрямь напали». «Я ничего не слышу», – пожала плечами Вельга. «У Марии лучше слух и обоняние», – напомнила Алика. Идемте быстрее». Они ускорили шаг, и прошло совсем немного времени, как в дуновении ветра Макс ощутил запах дыма. А Лика начала с озабоченным видом прислушиваться. забавно шевеля кошачьими ушами. Не сговариваясь, друзья перешли на бег.